Глава пятнадцатая. Николай теряет бойцов. Закон хиштег восемь. В связи с участившимися случаями нападения диких животных на людей, любые операции, акции и прогулки в ночное время запрещены. Следующие два дня пути прошли без приключений. Монотонное движение, остановки на отдых и снова движение. Утренний ливень, пережидаемый под навесами из брезента – Яркое солнце днем, парные испарения мокрой земли, пропитанные запахом цветов, трав и хвои. Монотонное существование располагало к философским рассуждениям. И Колян думал. Думал о том, что делает все правильно. Не без ошибок, конечно, но все-таки правильно. Думал о том, что по-другому быть и не могло, и выжить в одиночку он бы не смог. Но что дальше? Ну вот, организовал он людей. Продержались они полтора года. Как сделать достойное государство? Как обойтись без пролитой крови, но объединить всех одной идеей, одним законом? Как? Напрашивался очевидный ответ. Никак. Государство – это налоги, это система принуждения, это власть. А власть не любит все по определению. И Колян, отродясь, ее не любил. Более того, он просто ненавидел власть. И вот теперь он стал властью. От этой мысли его коробило. Что не хватает для объединения людей в государство? Армии. Но армии нужно оружие. Армии нужна еда, одежда. Можно все это производить самим, собирать налоги. А кому понравится, когда с него берут налоги? Для убеждения недовольных снова была нужна армия. Пока что им удалось создать что-то вроде первобытного общинного строя, но вот пойдут свои деньги и начнется. Ладно. Он выбросил пока что тяжелые мысли из головы и сосредоточился на первой насущной проблеме – поиске арсенала. Его не заботили морально-этические стороны этого дела, он должен был защитить себя и свой народ. И убить всех, кто помешает или попытается помешать это сделать. Он хмыкнул. И чем он отличается от тех же чеченов? Впрочем, немного поразмыслив, решил, что все-таки отличается. Его крошечное государство основано на каком-никаком законе, порядке, на понятиях о гуманизме, а не на сиюминутной прихоти главы Тейпа. Тянулись часы, и к вечеру третьего дня они подошли к развалинам какой-то деревеньки. Все спешились, коней решено было оставить под охраной двух казаков, а остальным двигаться пешим порядком, используя естественные укрытия. Перед закатом они подползли на прямую видимость к территории арсенала. Николай лежал на животе за стволом упавшего дерева и в бинокль рассматривал подходы к арсеналу. При свете дня и думать нечего было лезть на колючку. Территория перед колючкой прекрасно просматривалась с вышек, а поле было густо нашпиговано минами, что подтверждал изжащий кучей тряпья боец из отряда Димана. От трупа неслось запахом разложения, а воронка под ним активно зарастала травой. Колян подал знак всем отползать назад. Надо было посвящаться перед акцией. Командиры собрались под большой елью. Уселись кто на корточке, кто полулежа. Николай начал. Главная задача — войти на территорию арсенала, укрепиться на ней и продержаться до тех пор, пока мы не вывезем оружие и боеприпасы. Первой пойдет группа разминирования. От нее зависит успех нашей акции. Если они подорвутся и нас демаскируют. Я думаю... О последствиях говорить не стоит Минеры делают проход в минном поле И разрез в колючке Раньше она была потоком Сейчас электричества уже нет Так что бояться нужно лишь консервных банок на ней Если кто зацепится Поднимет шум и подставит всех под пулеметы Лично расстреляю Группы захвата снимают В первую очередь часовых на вышках Без пальбы Только арбалеты и ножи На вышке ставим стрелков Они разворачивают пулеметы внутрь территории и контролируют передвижение противника. Мы зачищаем строение арсенала. Казармы, где живут захватчики арсенала, находятся в южной части территории. Дмитрий и его люди бегут туда и забрасывают их гранатами. Кто будет выбегать, встречайте автоматным огнем. Мне не нужно лишних потерь, поэтому патронов не жалеть. Это наш шанс выжить. Нам нужно это оружие. Или мы, или они. Все понятно? Вопросы есть? Атаман, а когда оружие вывезем, что делать с территорией арсенала? Оставим тут без прикрытия? Место хорошее для базы. Давайте будем решать проблемы по мере их поступления. Вначале нужно зачистить территорию, и это будет непросто. Потери будут, не сомневайтесь. Сейчас всем питаться, отдыхать, спать. Акцию назначаю на три часа ночи. В час быка, подумал про себя Колян. Так называли древнее время с двух ночи до четырех утра. Они считали, что в это время силы зла властвуют над миром, и демоны нападают на людей. Как раз в тему. Бойцы стали расходиться, Коляну легся на разложенный брезент, закрыл глаза и сосредоточился, вводя себя в транс. Через некоторое время его организм, привычный к волевым усилиям, успокоился, и он заснул, запрограммировав себя на пробуждение через четыре часа. С годами люди, привыкшие к постоянной опасности и дисциплине, волей-неволей вырабатывают в себе чувство времени. Организм, как лучшие в мире часы, сам отсчитывает минуты, и мозг пробуждается в заданное время. Коляна как будто кто-то толкнул. Он открыл глаза, осознал в доле секунды, где находится, и встал на ноги. Лагерь, за исключением дозорных, спал. Николай обошел командиров, поднял их и приказал поднимать всех, проверить оружие, отойти от сна. Группа минеров сдала все оружие часовым, охраняющим лошадей, кроме пистолетов и легких арбалетов. Казаки подготовили щупы и вешки колышки для обозначения прохода. Через полчаса они тихо выдвинулись по направлению к арсеналу. Все лишнее было оставлено в лагере, оружие закреплено на теле, чтобы ничего не звякнуло. Вот и арсенал. Темными гнилыми зубами торчали пулеметные вышки, с которых было прекрасно видно все на сотни метров вперед. Луны не было видно. Небо закрывали дождевые облака и тихонько накрапывал слабый дождь, который утром обещал перейти в привычный тропический ливень. Было очень темно. С одной стороны, это хорошо, подумал Колян, И погода отвратительная, а значит, дозорные на вышках сидят под навесами сонные и не такие внимательные. Темнота скрывает передвижение бойцов, но минерам в таких условиях работать труднее, только на ощупь, легкими касаниями. И времени на все про все всего час. Пока не начнет светать, надо бы сделать проход в минном поле и разрезать колючку. Николай взял командира группы минеров за плечо и махнул рукой вперед. Тот кивнул головой, и пополз к пустому пространству, кольцом охватывающему территорию перед колючей проволокой. За ним следом двинулись два его помощника. Минер осторожно втыкал перед собой острый чуб, похожий на велосипедную спицу с ручкой. Через пять метров он замер и стал осторожно обкапывать найденную противопехотную мину. Отложил ее в сторону, двинулся дальше. Помощники втыкали по бокам прохода вешки, обозначающие безопасную зону, Медленно, но верно они двигались к колючке. Николай обеспокойно разглядывал сереющее небо, когда его руки коснулся один из групп разминирования, посланный минером к нему. Проход был проделан, теперь дело было за группой захвата. Тихая лента из ползущих людей протянулась через поле. Николай полз последним, и когда он пересек линию колючки, усыпанной консервными банками, уничтожение дозорных было практически завершено. На вышке, где кучами тряпья лежали сбитые стрелами арбалеты часовые, быстро поднимались бойцы Николая. Остальные бегом направились в сторону казарм к вышкам, стоящим в дальнем конце. Наконец, все вышки были заняты без единого оружейного выстрела. Сказалось неумение хозяев арсенала наладить охрану объекта. Впрочем, минировали они от души, подумал Николай на бегу. Мин не жалели. Навстречу ему выросли два длинных здания казарм. Часовые уже лежали с арбалетными болтами в голове. Метатели гранат встали у окон и приготовились к броску. Диман махнул рукой, зазвенели разбитые стекла и ребристые яйца полетели внутрь. Раз, два, три, четыре. Взрывы последовали один за другим, освещая вспышками огня предрассветный сумрак. Из зданий с выбитыми рамами выбегали оставшиеся хозяева арсенала и тут же падали срезанные очередями. И все шло гладко. В южной части арсенала завязался упорный позиционный бой. Откуда-то вылезла большая группа противника, неучтенные при осмотре территории. Все учесть невозможно, вздохнул атаман, тем более без языка. Колян был раздосадован тем, что он поторопился. Надо было несколько дней выждать, взять пленного, допросить, узнать полный состав гарнизона арсенала. Но он боялся спугнуть хозяев территории. Они могли бы нагнать сюда гораздо больше защитников. Да время поджимало. Каждый день был на счету. Война с тейпами была не за горами. Можно было попытаться, конечно, провести переговоры с арсенальцами на предмет добровольной сдачи оружия и сотрудничества. Но эту мысль Николай отбросил давно, как глупую и вредную. Ну кто просто так отдаст свои сокровища? А что, если эти люди решат, что Ройс достаточно слаба, чтобы пасть им в руки, как спелый плод, Положить всех своих людей в борьбе с захватчиками? Нет уж, лучше быть захватчиком. Колян свято чтил закон «Ты сдохни сегодня, ну а я завтра». Негуманно? Плевать. Государство никогда не действовало гуманные по-людски, каких только пакости не творилось на благо своих граждан. Не зря во многих языках мира «чужой» и «враг» обозначаются одним словом. Южная часть арсенала — Возле въезда на базу полыхало автоматными очередями. Гремели взрывы гранат. Колян собрался с силами и бросился туда на помощь погибающим группам захвата. Он понял, что там находилась крупная группа противника. Казаки двумя потоками вдоль колючки продвинулись к месту боя, прикрываясь за зданиями складов арсенала. Светало. Солнце высунуло из-за горизонта кусочек своей огромной красной головы как кровавый медный таз на глубейшем небе. Утренний ливень превратил дорожки арсенала, заросшие травой, в хлюпающие скользкие лужи, в которых громко бухали ноги бегущих людей. От них валил пар. Люди были мокрые, как мыши, разгоряченные боем и грязные, как свиньи в хлеву. Бойцы Коляна с ходу вкленились в ряды противника, зайдя с фланга, и завязалась рукопашная схватка. Длительного позиционного боя нельзя было допускать. Патронов у групп захвата было мало, в отличие от защитников. Пулеметчики, выставленные казаками вместо убитых защитников арсенала, были уже мертвы. Видимо, их уничтожили первые же ответные очереди. Спрятаться им было некуда. Две вышки начисто снесены выстрелами гранатомета. Арсенальцы постарались. Колян скрипнул зубами. «Лучшие его люди гибнут!» Он крикнул. «Шашки! Наголо!» Шашки у кузаков были укреплены не на боку, как полагалось при стандартной конной воинской науке, а сзади, между лопаток, на сбруе, похожей на рюкзак, так что рукоятка шашки торчала около затылка. Это было удобно для того, чтобы бесшумно лазить между кустов и деревьев. Бойцы выхватили шашки, и налетели на поднявшихся арсенальцев. Сопротивление группам захвата в южной части арсенала уже было почти подавлено, и они отправились добивать противника. Атака была неожиданной для осажденных, но часть из них уже успела переключить внимание на казаков, бегущих с Николаем, и первые несколько человек были буквально срезаны очередями в упор. Рядом с Николаем казаку снесло очередь в голову, его мозги брызнули атаману в лицо, Безголовое тело пробежало несколько шагов и упало, дергаясь в конвульсиях Наконец казаки врубились в ряды арсенальцев Тут уже перевес был на стороне казаков Несмотря на то, что их было меньше, примерно один к двум, они были лучше вооружены для рукопашной борьбы У тех были только ножи и саперные лопатки, не идущие ни в какое сравнение с шашками, молниеносно разрубающими человека почти пополам При том, что казаки все свободное время посвящали воинскому искусству под руководством опытных инструкторов. Стрелять же при рукопашной арсенальцы не могли, боясь попасть в своих. Через 20 минут все было кончено. Поле боя представляло собой грязную, покрытую кровавыми лужами площадь, которую покрывали тела, некоторые из которых еще шевелились и стонали в мучениях. Николай угрюмый и опустошенный смотрел на все это, думая. «Ну вот. Опять я выжил. Зачем? К чему это все? Сколько ребят полегло? Стоило ли оно того? Кровь! Опять кровь! Когда я от этого избавлюсь? Когда сдохну, наверное. Но не берет меня смерть. Любит, видать, меня. Много я ей поставляю клиентов». «Командиры! Ко мне!» — к нему подошел Диман, придерживая правой рукой левую перебитую ударом саперной лопатки. «Пересчитайте, сколько людей осталось. Раненых в помещении перевязать, отправить гонца врозь за подкреплением, лошадей сюда перегнать». Через час подсчеты были закончены. Результаты были удручающими. Из ста казаков, участвовавших в штурме арсенала, остались в живых сорок. Из них десять человек были в тяжелом состоянии и вряд ли доживут до вечера. Боеспособных осталось практически 20-25 человек. Нужна была срочная подмога из Роси. Николай подумал, что еще пару таких боев, и воевать будет некому. Он собрал казаков и обратился к ним. «Ребята, мы одержали победу, но победа досталась нам тяжело. Мы будем помнить каждого, кто погиб за наш народ. И война без потерь не бывает. На то она и война. Помните?» Все, что мы сделали, мы сделали для нашего народа. Без этого рось была бы обречена. Перепишите имена погибших. Мы им сделаем памятник, чтобы наши дети и внуки помнили тех, кто погиб за их будущее. А теперь займемся обороной, чтобы удержать арсенал до прихода подмоги. Иначе все жертвы будут напрасны. Вражеских раненых добить. Нам некогда заниматься их лечением, а оставлять за спиной живых врагов, Это непозволительная роскошь. Оружие собрать под навес, пополнить патроны и занять оборону по периметру. Проход, сделанный в минном поле, снова заминировать. Минер жив? Жив. Ухо ему осколком срезало. Но в общем цел, сказал кто-то из толпы. Минер установит мину заново, кивнув, продолжил Колян. Сосредоточимся на въезде на базу. «Занять уцелевшие вышки, проверить пулеметы, дайте несколько очередей по случайным мишеням за территорией базы. Пристреляйте цели. Только аккуратно, без фанатизма. А то сейчас начнете палить по воронам. Знаю я вас». Он усмехнулся уголками губ. «Дмитрий, назначь командиров вместо погибших. Распредели по командам. Выбери дежурных. Остальным отдыхать. Пару часов на отдых, потом собираем трупы». Врагов вон туда, к колючке. Наших отдельно под навес хранить будем после, как разберемся с обороной базы и содержим.